Глава 3. 1697 год. Март, 28. Москва. Выстрел. Ещё выстрел, почти сразу за предыдущим. Словно нив попадали залп двое. Ромадановский узнал об организации Алексеем учебного стрельбища для своей охраны в тот же день, как его сделали. Он некоторое время стоял в стороне, наблюдал и ждал, во что это выльется. Однако занятия продолжались. Были в известной степени странными, и он не выдержал, решил глянуть своими глазами. И вот, выйдя из-за дома, Фёдор Юрьевич увидел довольно просторный задний двор. Отсюда убрали всё лишнее и дальний тарецукрепили, сложив брёвна в высокой поленнице. перед которые мишени и поставили. Алексей хотел осыпать вал, чтобы пули не угрожали людям за той стороной ограды. Но с этим решили повременить. Примёрзшая земля не располагала к таким забавам. Здесь находился и сам царевич, и две смены охранников, то есть дюжина бойцов. Несколько слуг и всё. Так что появление Ромадановского заметили все. Бойцы сразу как-то подтянулись. Слуги явно зарабели. Алексей же приветственно помахал рукой. Продолжать занятия, скомандовал он, когда Фёдор Юрьевич подошёл. Покажите, чему научились. И началось небольшое шоу. Боец охраны, выполняющий упражнение, был оснащён особой зброей. Её на всех не успели пошить. но несколько комплектов и мелочь. Это был достаточно широкий и крепкий поясной ремень, на котором висели сабля и два пистолета. Первый ствол располагался в набедренной кобуре по типу ковбойской. Второй почти что поперёк пуза, из-за чего пистолет выглядел близко к тому, как если бы его засунули просто за пояс. Только по-человечески, в кобуре. На нём же на ремне этом висело всё потребное для стрельбы и даже фляжка. Довольно большая масса обвеса требовала компенсации, чтобы ремень не сползал. Это решалось посредством Y-образной портупеи. Боец по команде принимал стойку, подспудно выхватывая пистолет из кобуры. Слитным движением переводил замок во взведённое положение из полувзвода. перехватывал оружие двумя руками на манер практики 21 века и производил почти без задержки выстрел быстрее, если бы он это всё проделывал местным обычным образом, сильно быстрее. Потому как правильным хватом в две руки прицеливаться получалось многоловче и шустрее, да и движение увереннее. Бах. И в мишени, расположенной в 15 шагах, Появилось новое отметено. Попал. Однако на этом упражнение не заканчивалось. Сразу же после выстрела охранник ещё дымный ствол кидал обратно в кобуру, выхватывая второй. Всё точно так же, слитным плавным движением и стрелял вновь. Эти два выстрела получались довольно быстрыми и выглядели так, словно бы это двое не умех били в разбой, а не один стрелок. Славна, покивал Ромадановский, отметив, что второй пулей боец поразил соседнюю мишень. Если шестёрка отработает из пистолетов при нападении, то видишь, при везении дюжину положат прямо на их рывке, что на узкой улочке. Беда. И вон, отстреляв уже сабли выхватили встав в стойку. Это ты выдумал так стрелять? Мы вместе. Ромадановский скосил сына бойцов, те засмущались и попрятали глаза. Видно было, что выдумал царевич, но их приплетает. "Заряжай!" скомандовал царевич. И охранники ловко убрали сабли, занявшись подготовкой пистолетом к выстрелам, прямо стоя на весу. О чего они порох на полку не сыплют? Спросил Фёдор Юрьевич, когда те завершили перезарядку, причём сделали это заметно быстрее обычного. Пистоли же не выстрелят. Алексею улыбнулся, кивнул ребятам. И шестёрка бойцов повторила свой приём с парой быстрых выстрелов и выхватыванием сабель. Э-то как? удивился князь Кесарь. Что за чудиса? Смотри, произнёс Царевич. Изобрав у ближайшего бойца пистолет, откинул крышку полки кремниевого замка, выступавшей по совместительству кресалом. А потом, взяв со стола плоскую отвёртку, вывернул небольшую пробку, стоящую в запальном отверстии. Видишь, какая? Вижу, но не понимаю зачем. Я думал над тем, как ускорить перезарядку Я обратил внимание на то, что порох из ствола на полку не просыпается, но запальное отверстие забивает. И едва не два не вываливается наружу хотя бы малым количеством, а иногда чуток и перескакивает. Я решил попробовать ему помочь. Получилась вот такая воронка. Видишь? Из-за неё порох стал просыпаться. Одна беда, быстро довольно разгорается. Железо тут тонкое. Их менять надо бы на время от времени. Для чего вот так и сделано? И всё? Да, вполне. Мы пока только переделали всего дюжину пистолетов из тех, что ты нам дал. Для опытов. Потом посмотрим. Может, всё к такому бою приведём. Тут опыты нужно дальше ставить. Смотреть, как оно пойдёт. Я думаю, что осечек должно стать больше, но пока не заметили. Занятно. Очень занятно. Это вы тоже всё вместе придумали. Ну а как иначе? Улыбнулся Алексей, а бойцы вновь потупились. И у меня просьбишка есть малая. Ты не мог бы вместо сабель рапиры ребятам выдать, да прислать кого-то, кто мог бы их обучить ими работать? Рапиры? Ну, Но... шпаги, если хочешь. Хотя это не совсем верно. Шпага это искажённое слово спата или эспада, что значит меч. Просто меч. Рапира же это часть гишпанской фразы эспада ропера, то есть меч для одежды. Иными словами, это меч, который ты всегда носишь с собой. Как шляхтич саблю, так и эти мечи также называют ещё боковой меч. Ебан всегда висит у тебя на боку или поясной, так как на поясе. Так что мечей много разных. От тогосие оружие именуемое у нас шпагой, правильнее называть рапира. Ну донесуть. Да хочешь их рапирами зови, хочешь шпагами, главное выдай. Глубнул, ус се Алексей. А это ты откуда ведаешь? В немецкой слободе рассказали. Как-то попьяне один полковник проболтался: "Мы, как я понимаю, иноземные слова нередко употребляем иначе, или искажённо, или неверно. А чего немцы над нами потешаются, ну тяжком? В конце концов, это мы им платим за службу, а не наоборот". Хм, занятно. Принял ответ Рамадановский, погладив бороду. Ладно. Воста, крапиры-то крапиры. А чем тебе саблями угодили? Саблями махать нужно. А что в строю, что в узкости сие дело не сподручное? Не зря жет дед мой Алексей Михайлович солдатские полки рапирами старался вооружить. Фёдор Юрьевич покивал. Довод был вполне резонный. Может, ещё что? Мушкетами, слю было бы добро ещё заиметь. с кремниевым замком. Недлинные такие, их карабинами зовут, и для всадников особенно употребляют. Мушкеты? Ого, а ты хватил. А строем ты этих удальцов ходить учить не хочешь? Зачем? Мне же не солдаты нужны, а охранники. Им-то зачем строй? А мушкеты зачем? Калибру они доброго большого. Я же ли их дробом мелким зарядить? То на коротке очень можно неприятно удивить злодеев. Вот и думаю, было бы славно к паре пистолетов и карабин такой добавить, чтобы поднять ещё гневную силу моей охраны. Всё, или ещё чего? Кирасы и шлемы бы, но тут не уверен. Надо опыта ставить, дабы разобраться, подойдут ли. Что копейщикам давали в солдатских полках? Ну, можно и такие. Но тут, повторюсь, не уверен. Надобно на попробовать, посмотреть, подумать. С одной стороны, это железо бы сильно повысило бы стойкость, ребят, а с другой стороны, не навредит ли? Всё-таки тяжёлое. Твой аппетит растёт прямо на дрожжах, заметил Ромадановский с усмешкой. Гляжу недалеко до потешного полка и пушек. А, верно мыслю. Ямал для марсовых забав, и военное дело ещё не изучаю, да и без пригляды отца такими вещами заниматься не стану. Фёдор Юрьевич вновь покивал, принимая ответ. С недавних пор ближний к отца стал его такими вопросами проверять на вшивость, смотреть на реакции и прощупывать мотивы. Это было слишком хорошо заметно, но Алексею нечего было скрывать в этом плане. А потому и притворяться не требовалось. Сам Алексей встречно не робел спрашивать, и ссылаясь на своё малолетство, постоянно выпытывал, от чего было принято то или иное решение, дабы понимать местные расклады. Всё-таки эта эпоха очень сильно отличалась от его родных времён. И то, что казалось дикостью там, выглядело разумным, оправданным и даже правильным тут, и наоборот. Ещё немного постояли, посмотрели, как бойцы охраны тренируются. После чего пошли прогуляться в сторонку. Военное дело говоришь, не изучаешь? Мал ещё. А вот это что? Фёдор Юрьевич, я же ли что дурное делаю, ты прямо скажи. Просто меня иной раз распирает, не могу сидеть на попе ровно, словно шило там. Вот дурная попа руками покоя ей не даёт. От чего же, дурная? Нет? Но разве это не военное дело? Да куда там? Я просто думал о том, как отбиваться стану, ежели на меня нападут, и посчитал, что нападать вряд ли большим числом станут. От того эти пистоли могут многое решить и на исход дела повлиять. Ну пусть так, пусть так. Ежели скажешь, что пустое это, то я прекращу. Мал ведь многого не разумею. Оттого могу я ошибаться. Пускай всё идёт, как идёт. Как думаешь, ежели ту пробку, что ты удумал для запального отверстия врезать в солдатские мушкеты, у них получится увеличить количество залпов? Нет, не думаю. Кере, пустую марроку от этого наведёт и поломки увеличит. Они же разгораются, и их в срок менять надо, иначе беда случится может. От чего же так? Неужто солдаты такие дурные? Я сколько мимо не проезжал, видел только их экзерцицы и строевы. Шагистику там и приёмы, то дело доброе. Без него мы слю никуда. Но вот неопражнения с клинками, ни с багинетами, ни учебную стрельбу из мушкетов не видел, хотя в ру пару раз смотрел, как залпами бьют. Зарядились, навели стволы, отвернулись и выстрелили. При отвороте головы часть мушкетов в небо задиралась, часть к земле склонялась, оттого залп, мыслью, вышел бы слабый и бестолковый. Больше ворон пугатьшим врага поражать Думаешь, не сумеют освоить. Может и смогут, но тогда к их учёбе надо бы совсем иначе подходить. Хэ. Ты вот когда ложка ищи хлебаешь, разве думаешь о том, что да как делать? Можешь, полагаю, и зажмуриться, а всё одно ложка в рот попадает, так ведь. Чае в ухо ей не заливаешь. Щи. Ну. Задумался Ромадановский. Наверное, Ну к чему это? Видел, как я твоих ребят гоняю? Вот. А всё для того, чтобы они стреляли и перезаряжали много, дабы привыкли, и даже в нервической обстановке это делали быстро и слажено. А иначе как? Вот я и полагаю. Пока солдаты должным не обучены, такое оружие им не дай. Всё медленно станут делать и неловко. От того им чем более дубовое оно, тем лучше. чтобы не сломали. Не веришь ты в силу наших полков, усмехнулся Фёдор Юрьевич. Не мне судить о воинском их мастерстве, но мне уежели столкнутся они с теми, кто умеет славно и мечом владеть и мушкетом, то мало нам не покажется. Со шведом? Да пусть и со шведом. Сказывают, что дерётся он крепко. А мы? А наши солдаты Без шагистики и строевых приёмов никуда. Но и оружием мне надо уметь пользоваться. Да и сами переходы, если честно, я даже не слышал, чтобы наши полки учили ходить на сотню верст и дальше, или вёрст на 20, только быстро, чтобы внезапно сблизиться или оторваться. От того не удивлюсь, если обозы у нас в разладе, как и воинская справа солдат. Да та же обувь Сто верст от Чагать не по полю перед казармой тапца. Или я глупости сказываю? Я ведь в этом ничего не смыслю. А это всё так, наблюдение со стороны. От чего же глупости? Хмуро ответил Ромадановский. Ему крайне не понравились рассуждения Алексея. Тот действительно военным делом не занимался и не обучался. И то вон как много всякого неприятного заметил. Пусть у него и острый, да внимательный взгляд, но а что подумают иноземцы, которые без всякого сомнения поглядывают на эти полки, прицениваясь? И ответы на эти вопросы Фёдора Юрьевича сильно напрягли. Оттого он погрузился в свои мысли и замолчал, прервав неприятный разговор. постояли, помолчали. Наконец Алексей не выдержал и открыл рот, видя, что снова увлёкся, а потом решил сменить тему. А тот купец, что с ним? Который? Который шляхтича в халоп изгнал? А, этот. Кается во всём, словно на страшном суде. И ты его отпустишь? И ещё чего? Хмыкнул Фёдор Юрьевич. казнишь. Алексей, а ты чего переживаешь? Я не переживаю, а любопытствую. В конце концов, он шляхтича посмел захолопить. Тут, Алексейна, беда. Ты подумай, смог ли купчишка сам подобное злодейство учинить и человека воинского сословия в холопах держать? Мог или нет? Ну, если совсем наглый, да нет. Наглый-то он наглый. Вот никто не спорит, но на такое мог пойти он, только если у него за спиной кто-то стоял. А можно надо из уважаемых людей за спиной такого мерзавца стоять. Всё не так просто. Мыслю я, здесь дело было так. Каждый год государьем нашим и отцом твоим денежки выделяются на выкуп из мусульманского плена людей наших, вынужденно. Пока степь не разгромим и к ногтю не прижмём, так и будет. Однако выкупать можно за одну цену, а на бумагах показывает другую. И на излишки эти люди прикупают иных рабов, а потом тут ими приторговывают тяжком. Да. Но раскопать это всё очень сложно. Кроме того, даже если раскопаю, моей власти может не хватить, дабы повязать виновников. Тут царский указ мне потребуется. От того и держишь, не подвергая казни, чтобы эти замешанные люди тебя проявили, начав требовать казни скорейшей. Так? Так, но не только. А ещё ты тут со своей просьбой о казни. Я не прошу спешить. Просто если дойдёт до казни, я хотел бы только одного, чтоб эту купчишку утопили. Слышал я, что так в сёлах с ведьмами счёты сводят. А он похуже ведьмы будет. Только перед тем на жопе у него выжечь му-му. А это ещё зачем? Дурь какая или что? Памяти Герасиме. Да и остальным, чтобы не повадно было. А то ведь по его следам могут и другие двинуться в погоне за длинным и быстрым рублём. Ты ведаешь, что твоё вмешательство уже в городе судачит. Да. По-разному говорят. Кто пеняет, что я доброго купчину сгубил, а кто-то, что я спас невинного, людей не поймёшь. А чего тут понимать? Одна молва народная, вторую подельники его распускают. А ты хочешь, чтобы она усилилась? Ведь от такой выжженной на заднице надписи многие болтать глупости станут. Да и утопление Негодная казнь для купца. Он ведь чай не колдун. Эх, глуп, прости. Иной раз всякая дурь в голову лезет. А Милославские уже подхватили распространение этих слухов. Пока нет, но будь уверен, не пройдут мимо. Усмехнулся Ромадановский. Ну вот, опять напортачил. Ты бы Фёдор Юрьевич подсказывал мне, что ли? А то мысльть мыслю, а разуметь не разумею. Совсем жизни не знаю, как слепой кутёнок. Князь Кесарюс смехнулся. Царевич польстил ему, сиречь подлезался. Он отчётливо это понял, но негативного ощущения не испытал. Да и приглашение, по сути, стать наставником царевича было приятное и полезно. Фёдор Юрьевич был человеком достаточно уникальным. Начал свою службу он ещё при Алексее Михайловиче в 1672 году, быстро став ближним стольником. И чин этот не переставал носить до конца жизни царя. Потом царя сменил его старший сын Фёдор Алексеевич. И что же? Положение Ромадановского только укрепилось. Он из просто приближённого к царю человека стал ещё и вполне успешным воеводой, отличившись в Чегеринских походах. Фёдор Алексеевич умер. Это не стало помехой для карьеры Фёдора Юрьевича. Софья Алексеевна в период регентства поставила его главой созданного под него Преображенского приказа. Через что Рамадановский стал по сути главой МВД и ФСБ в одном флаконе. Если переводить эту должность в реалии начала 21 века. Ну и потом он не унялся. Принял с самого начала участие в потешных делах Петра. Этот неугомонный и абсолютно непотопляемый человек, несмотря на смену монархов, только укреплялся в карьерном росте. Удивительный талант. Удивительное влияние. При этом в явных предательствах, в отличие от того же Толерана, также славно во своей непотопляемостью, он замечен не был. Даже когда переходил от Софьи на сторону Петра, делал это в рамках обычаев и держась законных оснований. От того Пётр Алексеевич ему и доверял безгранично, от того во время Азовских походов и оставлял за себя державы править до да Москвою управлять. и удовлетворившись результатом, оставил его в том же положении во время великого посольства. По мнению Алексея, именно Ромадановский был тем человеком, который на самом деле правил Россией, а никак не как не Пётр. Всё-таки его отец отличался слишком буйным нравом и заниматься скучной текучкой дел совершенно не умел и не хотел. В то время как Фёдор Юрьевич тянул лямку повседневного управления, по семо царевич и относился к нему с подчёркнутым уважением. И если и позволял себе шутки в его адрес, то крайне дозированно и взвешенно, вроде той истории с тезисами. В конце концов, если что-то случится с отцом, именно от Ромадановского будет зависеть, усядёт Алексей на престоле или нет.